и все же этническая общность, вероятно, облегчала их общение с вербовавшим его Зайднером. Евреи, похоже, составляли большинство новоприбывших из относительно небольших волн реэмиграции из Америки. В первую волну, 20-е и начало 30-х годов, возвращались бежавшие от царизма до революции подпольщики, позже их сменили инженеры, ехавшие с намерением помочь проводить сталинскую индустриализацию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 Лето 1929 года, Лос-Анджелес. В Голливуде проходил показ советских фильмов. Зара с сестрой попали на «Деревню греха». Так американцы переименовали советскую картину 1927 года баба Рязанские». Когда героиня по имени Василиса появилась на экране, он невольно подпрыгнул на своем месте. Зара посмотрел фильм восемь раз, ходил на него все дни, когда его показывали,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 В 15 лет она встретила на улице родного города 22-летнего актера-гастролера Мишу Яншина, будущего народного артиста, который сказал ей, что со временем у из нее получится прекрасная актриса. Спустя год уже в Москве, куда семья переехала в середине 20-х годов, шестнадцатилетняя Эмма, по совету родственников, поступила в киношколу Бориса Чайковского. Этот режиссер немого кино поставил до революции около полусотни фильмов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 созданной для ведения пропаганды среди американских инженеров и рабочих, приехавших строить Московское метро. Это те самые Moscow News, что спустя чуть больше полувека станут выходить на русском языке Московские новости, как рупор перестройки. Михаил Бородин человек с фантастической биографией, революционер, агент коминтерна, один из создателей Компартии США, политический советник Гамейдана. Его сын Норман Бородин один из прототипов Штирлица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 Виткин начал свое двухгодичное пребывание в России в мае 1932 года с поездки по стране в качестве туриста и из каждого пункта следования слал телеграмму в Москву директору Интуриста с дотошным перечислением нарушений контракта «Переезды между городами-плацкартой вместо мягкого вагона, номер с клопами». По возвращении в Москву он потребовал вернуть разницу в стоимости заранее оплаченных и реально оказанных услуг,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 сказалась сплошная коллективизация, раскулачивание. принудительное обобществления скота вызвали ответную реакцию крестьянства – массовый забой. Впрочем, иностранцев это не касалось. Арманд Хаммер пишет в мемуарах, что в его коричневый дом часто заходили московские американцы, так как там можно было хорошо поесть. Один из его гостей однажды утром, спустившись к завтраку, застал за столом мать миллионера. Та накладывала себе в тарелку черную икру, ела ее, зачерпывая большой ложкой и запивая порциями прозрачной жидкости из маленькой рюмочки. «Могу я узнать, что вы пьете?» — спросил он. «Водку?» — ответила мать. «Водку на завтрак?» «Ничего удивительного, она сделана из того же зерна, что и каша». В СССР перебои были не только с хлебом и мясом. Однажды Зара получил письмо из США с наивным бизнес-предложением